поэтому Савва Иванович сначала заручился согласием Серова, а потом уже предложил Баловню своему Костеньке поехать на север. В середине лета они отправились, повторяя в основном маршрут, проделанный Мамонтовым свитты. На Соловке они, правда, не ездили, ибо осень в том году выдалась редкостно холодной, и вернулись в Москву в конце сентября, привезя множество этюдов, которые были свезены в дом Мамонтова и там выставлены для обозрения всем желающим. И все находили их великолепными. Даже Нестеров, который втайне завидовал путешественникам, ибо сам хотел попасть в этот заповедный край старорусского быта, признал несомненный успех коровины и серовы. В конце года северные этюды Серова и Коровина были показаны в Москве на периодической выставке и пользовались большим успехом. С этой выставки Третьяков купил, кажется, впервые, работу Коровина. О чем письмо Саввы Ивановича Мамонтова Третьякову? Посылаю вам, дорогой Павел Михайлович, приобретенный вами этюд Коровина. Сто рублей, присланные вами, я получил, но расписки Коровина сейчас прислать не могу, так как его нет дома. Да хранит вас Бог, преданный вам Савва Мамонтов. Коровина еще придется возвращаться к своим северным этюдам именно в связи с заказами Мамонтова, но об этом несколько позднее, а сейчас о другом. В 1896 году начался второй период Мамонтовской оперы. Но Всеволод Савич Мамонтов в своих воспоминаниях относит мысль о возобновлении оперной антрепризы К апрелю 1894 года, когда к первому съезду русских художников Савва Иванович и Поленов подготовили живую картину «Призраки Эллады». Опять, как видим, все начинается с живой картины, то есть с чего-то рекогносцировочного. Сохранились об этой живой картине воспоминания Егеше Тативосяна который пишет, что публика долго с восторгом вспоминала эту декорацию, ибо ничего подобного никогда не видела. Казалось, свежий воздух доносится с моря. К сожалению, декорация эта была кем-то похищена и пропала бесследно. Но впечатление у всех видавших осталось громадное. Съезд художников произошел в связи с весьма знаменательным событием. Павел Михайлович Третьяков передал в дар Москве собранную им коллекцию картин. Однако художественная часть съезда прошла так, что Савва Иванович почувствовал, как несовершенен вкус тех, кто ее организовывал. Видимо, все это, успех призраков Эллады и убожество художественного вкуса многих, кто считался законодателем этого вкуса, возродили у Савы Ивановича мысль о такой опере, которая учла бы ошибки прошлого и прошлые достижения. В прошедшие после закрытия оперы годы он много раз думал об этом, приглядывался и к артистам Большого театра, и Мариинского, а бывая в Киеве и в Тифлисе, к провинциальным оперным театрам. Решающим оказался 1895 год, когда Савы Иванович, услышал совершенно случайно никому неизвестного молодого певца Федора Шаляпина. Произошло это так. Зимой 1894-1995 года Савв Иванович поехал в Петербург по делам постройки новой железнодорожной линии и, имея уже в виду создание новой труппы, решил послушать в Панаевском театре «Демона». За главной партией выступал Лодий, певший раньше в частной опере. Но Лодия неожиданно отступил на второй план. Мамонтова заинтересовал другой певец, исполнявший партию Гудала. Совсем еще молодой, худой и высокий, он поразил Саву Иванчи своим голосом, недостаточно, правда, отшлифованным, но, несомненно, выдающимся. И, не менее того, с циническими особенностями редким для оперного певца умением воплощаться в образ. Конечно, и здесь Шаляпин был еще далек от совершенства, но если с ним поработать... Кроме Лодия, в Панаевском театре оказался еще один бывший участник мамонтовской оперы Труффи. Труффи успел побывать в Тифлисе, где, кстати сказать, в те годы пел Шаляпин, а теперь вот и Труффи, и Шаляпин перебрались в Петербург. Мамонтов приехал в Петербург с Коровином, и Коровин, пока Савва Иванович на следующий день после спектакля занимался железнодорожными делами, увиделся с Труффе, который с большой похвалой говорил о Шаляпине. В тот же день Труффе привел Шаляпина к Мамонтову. Познакомились. Мамонтов быстро оглядел Шаляпина и, не в силах подавить нетерпение, предложил исполнить что-нибудь.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 Укладывая в чемодан вещи, он говорил Коровину, «Шаляпин — это настоящая сила! Какой голос! В консерватории не учился, харист певчий! А кто знает, не сам ли он консерватория? Вы заметили, Костенька, какая свобода, когда поет? Жаль, что раньше про него не сказали мне. Контракт подписал с императорской оперой. Неудобно мне его сейчас оттуда забирать? Ну да ничего». Ему там, пожалуй, петь не дадут. Он ведь, говорят, с Норовом ссорится со всеми. А мы бы с вами поставили для него вражью силу, Юдиев, Псковитянку, князя Игоря. Хорош бы Гарецкий был. Савва Иванович посмотрел на часы. А ведь мы с вами, Костенько, пожалуй, на поезд опоздали. Ну и к лучшему». Послали за Труффи, тот пришел с Малининым, который тоже обосновался в Петербурге, но готов был по первому знаку Мамонтова перебраться в Москву. Вчетвером отправились искать Шаляпина куда-то на Охту, где он снимал комнату в деревянном двухэтажном доме. Хозяин, рыжий, сердитый человек, открыл дверь и сказал, что Шаляпин вот уже неделю не приходит домой. Оставили ему записку, тем дело и кончилось». Мамонтов уехал в Москву, но о Шаляпине не забывал и теперь уже твердо решил возродить оперу. Несколько артистов из прежнего состава только и ждали этого — Люботович, Беделевич, Харитонова, Малинин. 1895 год прошел без особых событий, но решение о возрождении оперы начало уже притворяться в жизнь.